я объясню, что одна из моих пациенток в интересном положении и моя помощь может понадобиться в любую минуту поэтому я вышел из дому во все оружие мистер раймонд направился к кабинету экрейда у двери он оглянулся проходите проходите в гостиную дамы спустятся через минуту я передам эти бумаги мистеру экрейда и скажу ему что вы пришли с появлением реймонда паркер исчез я оказался в холле один. Я поправил галстук перед большим зеркалом и подошел к двери в гостиную. Когда я взялся за ручку, изнутри послышался какой-то звук, который я принял за стук опущенной оконной рамы. Отметил я это машинально, не придав звуку в тот момент значения. Примечание. В Англии окна поднимаются и опускаются, как у нас в вагонах. В дверях я чуть не столкнулся, не здравствовал, выходивший из комнаты. Мы оба извинились. Меня несколько удивило, что она запыхалась, словно бежала в гору. «Боюсь, что я пришел немного рано», — сказал я. «О, нет, доктор Шепард, только что пробила половину восьмого, она остановилась и прибавила». Я не знала что вас ждут сегодня к обету. Мистер Эккорид меня не предупредил. Мне показалось, что мой приход был ей почему-то неприятен. Как ваше колено? — осведомился я. Спасибо, без изменений. и Я должна идти. Мистер Эккорид сейчас спустится. Я зашла сюда проверить цветы в вазах, и она поспешно вышла. Я подошел к окну. Удивляясь, зачем ей понадобилось объяснять свое присутствие в этой комнате. Тут я заметил то, что мог бы вспомнить и раньше. Окна в гостиной не поднимались, а отворялись на террасу. Следовательно, звук, который я слышал, не был стуком опущенной рамы. Без определенной цели, а больше чтобы отвлечься от тяжелых мыслей, Я старался отгадать, что это был за звук. Треск углей в камине? Нет, не похоже. Резко задвинутый ящик в бюро? Нет, нет, нет. Не то. И тут мой взгляд упал на столик со стеклянной крышкой. Если не ошибаюсь, это называется витриной. Я подошел к столику и стал рассматривать, что там лежало. Я увидел несколько серебряных предметов. Детский башмачок Карла I, китайские статуэтки из нефрита и разнообразные африканские диковинки. Мне захотелось поближе рассмотреть одну из нефритовых фигурок. Я поднял крышку. Она выскользнула у меня из пальцев и упала. Я узнал стук, который услышал раньше. Чтобы убедиться в этом, я несколько раз поднял и опустил крышку. Потом опять открыл витрину и стал рассматривать безделушки. Когда Флора Эккроид вошла в комнату, я все еще стоял, наклонясь над столиком. Многие недолюбливают Флору, но все ей восхищаются. Со своими друзьями она очаровательна. У нее светло-золотистые скандинавские волосы, глаза синие-синие, как воды норвежского фиорда, ослепительно-белая кожа с нежным румянцем, стройная мальчишеская фигура, прямые плечи и узкие бедра. Усталому медику приятно встречаться с таким воплощением здоровья. Безыскусственная английская девушка. А мое мнение, хотя оно и старомодно, что найти что-нибудь лучше, трудно. Флора присоединилась ко мне и немедленно выразила еретические сомнения в подлинности башмачка. К тому же, по-моему, продолжала она крайне глупо ценить вещи за то, что они кому-то принадлежали. Вот перо, которым Джордж Эллиот написал «Мельницу на Флоссе». Ведь это просто перо. Если вам так интересен Джордж Эллиот, не лучше ли купить дешевое издание «Мельницы на фроссе и перечитать эту книгу? А вы, мисс Флора, наверное, не читаете подобного старья? О, ошибаетесь, доктор, я люблю «Мельницы на Флоссе».